тексте уже мелькали кое-какие намеки на то, что примерно в то время в братстве волшебников начинались разногласия по поводу того, как правильно заниматься магией. Молодые волшебники во всеуслышание заявляли, что магии давно пора начать совершенствовать свой образ, а всем волшебникам следует прекратить возню с кусочками воска и костями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 В его кабинете на стене висела большая диаграмма, усеянная разноцветными точками, флажками и испещренная линиями, в которых никто ничего не понимал, но которые выглядели весьма внушительно. Волшебники другой категории считали, что все это болотный газ и наотрез отказывались работать с образом, если он не был сделан из воска и утыкан булавками. Старейшины восьми орденов придерживались именно такого убеждения. Традиционалисты до последнего волшебника. Поэтому сваленные вокруг октограммы орудия отличались четко выраженным, без дураков, оккультным видом. Среди орудий фигурировали бараньи рога, черепа, вычурные металлические изделия и тяжелые свечи. Хотя младшие волшебники давным-давно открыли, что обряд ашк элементарно совершается при помощи трех небольших деревянных брусков и четырех кубиков мышиной крови. В нормальных условиях подготовка занимала несколько часов, но объединенными усилиями старших волшебников она была быстро завершена, и всего через каких-то сорок минут Гальдер проговорил последние слова заклинания. Повисев пару мгновений, руны растворились и исчезли. Воздух в центре октограммы замерцал, сгустился, и внезапно в нем появилась высокая темная фигура, облаченная в черные одеяния с лицом закрытым капюшоном, что, возможно, было только к лучшему. В одной руке она держала длинную косу, и волшебники не могли не заметить, что вместо пальцев у нее лишь белая кость. Другая, лишенная плоти рука, сжимала несколько пластинок сыра и наколотый на палочку кусок ананаса. «Ну?» — выпросил Смерть голосом, пронизанным теплотой и многоцветием айсберга. Кстати, здесь надо бы напомнить, что на диске смерть мужского пола. Поймав на себе изумленные взгляды волшебников, Смерть быстро опустил глаза на палочку. «Я...» «Был в гостях», — с легким упреком добавил он. «О порождении земли и тьмы! Мы приказываем тебе отречься!» Твердым повелительным тоном начал Гальдер. Смерть кивнул. «Да, да, знаю я все это. Вызывали-то чего?» «Я слышал, ты способен прозревать прошлое и будущее». Несколько обиженно ответил Гальдер, потому что торжественная речь связывания и подчинения очень нравилась ему. Все говорили, что она у него особенно здорово получается. «Абсолютно верно!» «Тогда, может, ты разъяснишь нам, что произошло сегодня утром?» Спросил Гальдер и, взяв себя в руки, громко заблеял. «Я требую этого именем Азмирота, именем Тшкела, именем...» «Ладно, ладно, я все понял», — поморщился смерть. «Что конкретно вы хотите узнать? Сегодня утром произошло довольно много событий. Люди рождались, люди умирали, деревья росли, круги рисовали на поверхности моря довольно интересные узоры. Я имею в виду Актава, холодно пояснил Гальдер. А, его это была просто перестройка реальности, насколько я понял, Актава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 — Иначе диск будет уничтожен. — Эй, там, громче говорите! — потребовал Грейхольд Заткнись! — рявкнул Гальдер. — Это ты мне? — Нет, ему рехнувшийся старый. — Я все слышу! — провизжал Спольт. Вы молодые! — он замолк.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 Вообще не нуждается ни в каких пояснениях. Это э, э, все, что ты можешь нам сказать? Да. Но до свечельника всего два месяца. Да. Хотя бы подскажи, где сейчас этот ринсвинд? Смерть пожал плечами. Этот жест особенно шел его зловещей фигуре. В Скунском лесу